Через несколько часов они добрались до острова, который оказался несколько дальше, чем они рассчитывали. Он был не таким уж и маленьким, но довольно пустынным. Как будто бы раньше здесь кипела жизнь, было буйство растительности. Но он пережил какой-то катаклизм, и леса тут теперь стояли преимущественно сухие. Но кое-где жизнь и зелень вновь начинали отвоевывать себе жизненное пространство. Найдя удобную бухту, они завели туда все свои корабли и стали высаживаться на берег. Наемники спросили, можно ли брать на берег оружие, достигли ли их отношения этой стадии доверия. Слегка поколебавшись, Лиана сказала, что пусть все будут с оружием, мало ли что, могут ведь быть и другие опасности. Наемников было в самом деле 12 человек, 3 девушки и 9 ребят. Это при условии, что никто не прятался на лодке, но это было маловероятно. Они все были одеты одинаково, похоже, что это был их фирменный стиль черные шорты, жилетки и сапоги. На вопрос Лианы Маргу ответила, что это остатки былой роскоши. В свое время, когда с деньгами было хорошо, они в одном селении нашли хорошую швейную мастерскую и заказали много комплектов одежды. Посчитали, что при найме на работу внешний вид тоже играет важную роль, и одинаковая красивая форма должна была продемонстрировать, что они занимаются этим серьезно, и деньги им за их работу платят хорошие. В совокупности с наличием подводной лодки это и в самом деле производило на заказчиков впечатление. Да и им самим так было комфортнее. Чувствовали себя командой профессионалов, хотя, как оказалось, они ими и были. Случайных людей в их группе практически не было. С кораблей привезли всю большую посуду, какую смогли найти. Быстро заготовили дров и развели несколько костров. Ваня лично принес несколько бревен, и если остальные к нему уже привыкли, Все наемники не могли оторвать от него глаз, поражаясь его силе. Возле костра Лиана села рядом с Марго. «Ты откуда сама?» – спросила она. «Прилетела или родилась на планете?» «На планете», – ответила Марго. Родителей, не помню, с детства воспитывалась в нескольких семьях. Люди были хорошие в основном, но, как бы это сказать, сложных профессий, не всегда частных. Но мне повезло, меня не обижали нигде, наоборот, обучали всему. Драться, стрелять, выживать, ну, все такое. А почему не в одной семье? Удивилась Лиана. В силу сложности профессии приемные родители периодически погибали. Тогда меня забирали их друзья или знакомые. Некоторые по многу лет этим занимаются. И ничего. Но на мое детство выпало как раз, что все родители долго не жили. Не хочется думать, что это я их так сглазила, грустно сказала Марго. Они тоже были наемниками? Спросила Лиана. «Помнишь, ты говорил о програни? Вот они были чаще с другой стороны. На планете много таких людей. Мир жестокий и суровый. В некоторых регионах еще ничего. И общины живут себе, и торговля существует. А кое-где вообще жестко. Общины как крепости. По дорогам только большой вооруженной группой можно перемещаться. Мы много где побывали в силу профессии. Одно время возили пассажиров в тюрьму и оттуда», — сказала Марго. «О!» — Мы тюрьму хорошо знаем. — С папашей знакомы? — спросила Лиана. — Нет, конечно, он же главный. Мы общались с теми, кто в порту их ихним руководит. — Это не дело главы большой общины с перевозчиками дела решать, — удивилась Марго ее вопросу. — Папаша вот такой мужик. Лиана выставила вверх большой палец. — Мы его хорошо знаем. Многое вместе прошли, сражались бок о бок. По самому краешку не раз проходили. Мы его, кстати, видели на днях. Он и другие наши люди сейчас идут на войну с сибаритами Что, вы тоже из тюрьмы? Идет война с сибаритами У Маргу отвисла челюсть. Марк сидел рядом и слушал их разговор. Но после этих слов пододвинулся поближе. Он был удивлен не меньше. «Нет, мы не из тюрьмы. Но там бывали, из папашей у нас самые дружеские отношения. Если нужна будет работа, смело приезжайте к нему, скажите, что от Лианы. Он вам что-нибудь обязательно подберет». «Да и мужик он не жадный, но это не сейчас. После того, как с сибаритами будет закончено», — сказала Лиана. «А что там с ними? Что за война?» — спросил Марк. «Вы их внутреннюю иерархию знаете?» — спросила Лиана. «Не особо», — сказал Марк. «Знаем, что она есть, и, по слухам, главный у них вроде верховный жрец. Но это все так, не точно. Они, конечно, всем проблемы доставляют». «Знаете мало, но все правильно». «Так вот, мы этого жреца убили недавно. За последнее время захватили у них несколько кораблей. Теперь переходим к активной фазе», — сказала Лиана. Петр тоже сидел неподалеку и тоже все слышал. «Ли, может, не нужно так вот все планы выбалтывать малознакомым людям?» «Без обид, ребята, но эта информация важная, не для разглашения. А мы знакомы первый день», — сказал он. «Пап, думаю, что они в ближайшее время проведут с нами?» «А потом эта информация уже потеряет актуальность», — сказала Лиана. Петр все равно с этим не согласился, но спорить не стал, а только разочарованно покачал головой. «Так что там со жрецом?» — спросил Марк. Его эта тема особенно заинтересовала. «Все нормально», — ответила Лиана. «Наша повариха отрубила ему голову». «Повариха?» — потрясенно сказала Марго. Лиана рассмеялась. «Шучу, конечно, хотя чисто технически все так и было». Но ситуация, конечно, была более сложной. И у нас потери определенные имелись тоже, сказала Лиана. Но факт остается фактом. Жреца больше нет. Но все остальные сибориты остались, а вы правильно сказали, от них одно зло. В нашем непростом мире и так жизнь нелегкая, а тут еще они. В общем, мы решили их уничтожить. — А почему же вы сами сейчас не на войне? — спросил Марк. — У нас сейчас другие задачи, — сказала Лиана. У каждого, кто здесь, свои причины быть именно там, где он находится. У меня, например, дети. Не тащить же их в пекло. «Это твои?» — сказала Марго, указывая на гуляющих вдоль берега и собирающих что-то в песке Лавра и Юну. «Мои», — гордо сказала Лиана, спаса. «испаса». «А это твой отец?» — Марго кивнула в сторону Петра. «Получается, что вы из семьи путешествуете?» «Получается, что так. Еще дед был с нами». «Но он решил повоевать», — сказала Лиана. «Здорово», — сказала Марго с плохо скрываемой завистью. «Тоже хочешь семью?» — спросила Лиана. «Да куда там с нашим образом жизни?» — махнул рукой Марго. «А я знаешь, кем была большую часть жизни?» — спросила Лиана. «Кем?» — заинтересовалась Марго. «Добытчицей. Знаешь, кто это такие?» — сказала Лиана. «Это вроде в регионах, где высаживают выживальщиков, тех, кто их обирает, верно?» Удивленно сказала Марго. «Точно. Так что у меня профессия тоже не самая чистая была. Но у нас, как и у вас, всегда были свои правила, которые соблюдать было хорошим тоном. Наша семья всегда соблюдала, поэтому я к вам сразу симпатией и прониклась. У вас тоже профессия неоднозначная, но есть правила, и вы их соблюдаете», сказала Лиана. «А ты к нам прониклась симпатией?» Удивленно сказала Марго. «Конечно», — в свою очередь удивилась Лиана. «А разве это незаметно?» «Ну, если подумать, то, наверное, заметно», — сказала Марго. «Просто я пока об этом не думала». «Тебе сколько лет?» — вдруг спросила Лиана у Марго. «Около 120, сказала Марго. «Около?» — удивилась Лиана. «Да, просто из-за моего сложного детства, я не знаю, когда родилась. К тому моменту, когда я себя уже немного помню, люди, у которых я в то время жила, Даже не знали моих родителей, не то что когда я точно родилась. Я недавно подсчитывала годы, где-то в этом районе получилось. Я, кстати, день рождения не праздную. Не знаю, когда он у меня. Можно, конечно, придумать дату, но зачем? Я уже привыкла, сказала Марго. А мне 150, пятьдесят, сказала Лиана. По местным меркам почти ровесница. А Спас тоже здесь родился? Кивнула Марго на задремавшего у костра Спаса. Нет, он как раз из внешнего мира. Прилетел как выживальщик, я его ограбить хотела, но спасла в итоге. Потом он меня. Так и спасаем друг друга по очереди, — улыбнулась Лиана. О, у нас тоже пара выживальщиков в команде есть. Они уже давно здесь. Заплутали, не попали к месту сбора вовремя. Браслеты эвакуационные им отключили, наверное, чтобы не лететь сюда за ними. Так они и остались на планете. Ходили, выживали, ну, делали, в общем-то, зачем сюда и прилетели. «Потом к нам прибились», — сказала Марго. «А кто у вас еще в команде есть?» — спросила Лиана. «Из интересных трое разведчиков. Их забросили на планету для прояснения обстановки. У многих там, похоже, есть вопросы к тому, что здесь происходит. Они сюда прилетели на транспортной капсуле военной. Ее системы слежения со станции заметить не могут. Там еще система связи была специальная, чтобы докладывать обстановку». Но они при посадке потерпели аварию, остались без связи и остального оборудования. Выжило трое из шести. Сначала пытались свое задание выполнить, но потом поняли, что нет вариантов, и начали устраивать свою жизнь», — сказала Марго. «Любопытно», — медленно сказала Лиана, погруженная в свои мысли. «Что именно?» — спросила Марго. «То, что у нас в команде, тоже есть две разведчицы. Они не здесь сейчас, но их забросили через тур выживальщиков». Любопытно то, что, обведя вокруг себя взглядом и перебрав людей, которых я знаю, среди них оказалось пять разведчиков из внешнего мира, включая ваших. Что-то мне подсказывает, что вряд ли все, кого забросили, встретились со мной. Сколько же их всего бродит по планете, и оказалось ли хоть чья-то миссия удачной? Думаю, что очень много. А еще любопытно то, что раз сюда постоянно забрасывают людей, то значит, кого-то очень волнует происходящее тут. «Есть надежда на то, что блокаду со временем снимут, и на планету придет нормальная жизнь», — сказала Лиана. «Хватит ли нашей жизни для этого даже такой долгой?» — скептически сказала Марго. «У меня дети есть. Может, хоть им доведется пожить в цивилизованном мире, где есть порядок и не приходится все время выживать», — сказала Лиана. «Я во внешнем мире не жила никогда», — сказала Марго. «Но наслышано много». И иногда мне кажется, что у нас тут, несмотря на все трудности, порядка побольше будет. У них там только видимость, а у нас тут все честно». «Может, ты и права», — вздохнула Лиана. «Но и то, что происходит на этой станции, неправильно. Мы тут в блокаде и изоляции от остального мира. Всегда есть шанс, что сверху прилетят и накажут, если что-то не понравится. А с какой стати?» «Тоже верно», — сказала Марго. В этот момент раздался металлический ляск это одна из наемниц, которая отвечала за готовку, начала колотить половником по крышке кастрюли, тем самым оповещая всех, что обед готов и можно набрасываться на еду. — А что в лесу такого страшного, что нам охрана понадобится? — спросила Ляна, когда они получили свои миски с едой. — Не знаю, — сказала моргу жуя. — Я там сто лет не была, и это почти не фигура речи. Давным-давно меня туда занесло. Странное место. Но это было так давно, что я даже плохо помню. У меня тогда не было ни этой команды, ни лодки. И дела были там какие-то не очень чистые, честно говоря. Единственное, что хорошо помню, так это то, что место действительно странное. Деревья эти очень завораживают. Не пугают, не удивляют, а именно завораживают. У нас женщины, которые на корабле, все оттуда. Сибариты разорили и уничтожили там все общины, насколько мы знаем. Женщин забрали в рабство. Мы их освободили, некоторые хотят попасть на родные берега. Кто-то детей ищет, кто-то хочет убедиться, что ничего не осталось, чтобы начать жизнь с чистого листа. У многих мотивы возвращения разные, причина одна — сибариты. Но ничего. Надеюсь, скоро с ними будет покончена, — сказала Лиана. — С чего думаете начать? — спросила Марго. — Еще не решили, хотя, наверное, уже пора. Есть мысль подойти к краю леса, где он только выходит к морю, и пойти вдоль берега, потому что никто, естественно, точных координат не знает. Лиана вдруг заметила бегущую из глубины острова девушку. Это была Немая, которую она забыла, как зовут. Она подбежала к старшей среди женщин и начала что-то жарко объяснять на своем языке, размахивая руками. Та подскочила, и они вместе побежали вглубь острова. Ваня последовал за ними. Лиана с тревогой посмотрела на Марго, потом на Петра, встретилась с ним глазами и сделала едва заметное движение бровями. Он слегка заметно кивнул, поняв, что нужно быть на настороже. «Марго, бери Марко, и пойдемте посмотрим, что там случилось», — сказала Лиана. Они встали и обернулись к своей команде, которая сидела неподалеку. Им, похоже, не понравилось, что их разделяют. Но спорить не стали и последовали за Лианой. Из-за всего этого над временным лагерем повисло напряжение. Все молчали. Многие продолжали есть, но медленно и все время поглядывая по сторонам. Твари оказались плохо управляемыми. Они надеялись довести их до нужного места организованной группой. Но как только те удалились от своей постоянной среды обитания, то почувствовали ветер свободы, и поведение их резко изменилось. Они разбежались по лесу, и собрать их теперь не представлялось возможным. По крайней мере, втроем. А больше людей привлечь было невозможно. Все были заняты. Так, казалось бы, пустяковое дело превратилось в неразрешаемую проблему. А тут еще и ее семья на подходе. Вместо радостной встречи получалось черти что. Лада стояла на толстой ветке дерева метров в пятидесяти над землей. Внизу шла небольшая группа палочников. Эти длинные уроды, метров по пять высотой, были очень опасны. Казались несуразными и хрупкими, но только издалека. Вблизи с ними было лучше не встречаться. Лада закрыла глаза и попыталась направить их на побережье. Они остановились, потоптались на месте, но не пошли туда, куда она их направляла, а стали оглядываться и задирать свои вытянутые головы наверх. «Черт!» — раздраженно сказала Лада, и исчезла из поля их зрения. «Эти уроды еще и по деревьям отлично лазают. Не хочется от них удирать». А придется, если заметят. Эта миссия с тварями оказалась просто провальной. Давно у них не было таких неудачных проектов. Да, все знали, что лес ослабляет ментальные способности. Но именно ослабляет, а не лишает их. А сейчас происходило что-то странное. У тварей как будто появилась защита от вмешательства. Постепенно все приходили к выводу, что этот проект нужно сворачивать и подчищать за собой. Придется устранять всех особей вручную. Не любили они этим заниматься и старались такого не делать. Но тут выбора, похоже, не оставалось. В последнее время им все чаще и чаще приходилось вмешиваться в дела на физическом уровне. То Лира уничтожила целый корабль сиборитов. Теперь им придется истреблять разбежавшихся по лесу тварей. Нужно успеть до приезда семьи. Но Лада уже понимала, что не получится. Как бы их задержать, чтобы они попозже приехали? Лада осторожно посмотрела с ветки вниз, и оказалось, что заглянула прямо в лицо палочнику, который уже был всего метрах в трех ниже, а она без оружия. Она постаралась его мысленно ударить, чтобы он отпустил дерево и упал вниз, но он только поморщился и продолжил движение. Ладой владела чувство беспомощности. Ее способности уже совсем не работали. Она побежала по ветке и в самом ее конце перепрыгнула на другое дерево бежала по его густо сплетенным ветвям, перепрыгивая с одной на другую. Сзади раздался топот. Палочник залез на ветку, где она была, и бежал теперь за ней, точно повторяя ее маршрут, перепрыгивая с ветки на ветку. «Вот ведь ловкая тварь!» — крикнула Лада. «Что же это такое здесь происходит?» Она продолжала прыгать по веткам с дерева на дерево, но палочник не отставал. Она поняла, что нужно использовать разницу в росте — прыгнуть туда — куда он из-за своего размера не сможет. Впереди она увидела подходящее место. Две ветки от разных деревьев шли одна над другой. Зазор между ними был всего пара метров. Как раз то, что надо. Палочник туда не сможет вписаться. Лада прыгнула и уже в полете поняла, что неверно рассчитала траекторию. Она сама не попадает в этот промежуток. Летит слишком высоко. Она попыталась ухватиться за толстую ветку, Но, врезавшись в нее со страшной силой, соскользнула вниз, пролетая мимо следующей ветки, на которую она должна была встать, треснулась об нее головой и, потеряв сознание, продолжила падение.